Глава 14. Смит принимает пост. Золотая тишь безупречного летнего утра окутывала замок Бландингс и ближние его окрестности. С безоблачного голубого неба солнце изливало животворные лучи на все те розы, гвоздики, флоксы, анютины глазки, что крозы, аквилегии, шпорники, камнеломки и синие-синие колокольчики.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 Однако счастье даже в самые чудные утра редко бывает всеобщим. Гуляющие молодые люди и молодые же девицы были счастливы. Тенесисты были счастливы, птицы, пчёлы и бабочки были счастливы. Я во в приятной задумчивости вышедшая на террассу была счастлива. Фредди Трип, вот расположившийся в курительной, был счастлив, смакуя полученную от Бсмита в глухой час ночи информацию, что тысячи фунтов ему обеспечено. Мистер Кибл, дописывая письмо к Филлис с сообщением, что она может завершить переговоры о покупке Линкольнширской фермы, был счастлив. Даже старший садовник Ангус Маккалистер был настолько счастлив, насколько способен быть счастлив шотландец. Но лорд Темсворт, обвисающий в окне библиотеки, испытывал только нервное раздражение, горбанирующее более с зимними метелями, чем с единственным солнечным июльским днём, который выпал на долю Англии за последнее десятилетие. Мы уже видели его сиятельство в сходной позе и примерно в таком же настроении, но тогда причиной его меланхолии была потеря пенсне. В это утро пенсне крепко оседлала его переносицу, и он видел всё ясно и чётко.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 Солнце, птицы, бабочки и цветы призывали его выйти в сад и насладиться жизнью в полна, но у него не хватало духа вырваться на свободу. По-моему, ты сошёл с ума, сказала суровая леди Констанция, возобновляя свою речь с того зачина, к которому прибегала уже несколько раз. С ума сошёл Бакстер, парировал граф, также повторяясь. Нет, ты невозможен. Он бросал в меня цветочные горшки. Ах, пожалуйста, перестань говорить об этих цветочных горшках. Мистер Бакстер мне всё объяснил, и даже ты мог бы понять, что его поведение было вполне извинительным. Он мне не нравится, вскричал лорд Эмсворт, вновь отступая на последний рубеж, то такого, из которого леди Констанцы никак не удавалось его выбить.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 И если у тебя не будет кого-то, кому ты можешь спокойно доверить свои дела, не представляя, чем это кончится. Лорд Эмсворт промолчал и только тоскливо посмотрел в окно. Полнейшим хаосом простонала леди Констанция. Его сиятельство остался нем, но теперь в его белёсых глазах мелькнуло нечто близкое к радости. В эту секунду из-за угла замка со стороны конюшен выехал автомобиль и урча остановился перед дверями. В автомобиле покоились кофр и саквояж, и почти тут же в библиотеку вошёл Бакстер, одетый и обутый для дальней дороги. Я пришёл попрощаться, леди Констанция, сказал Бакстер холодным и категоричным тоном, сверкнув сквозь очки на своего бывшего патрона взглядом, полным сурового упрёка. Автомобиль, который должен отвезти меня на станцию, ждёт у дверей. Ах, мистер Бакстер. Леди Констанция это сильная женщина, даже затрепетала от расстройства чувств. Ах, мистер Бакстер. До свидания. Он сжал её руку в кратком прощальном приветствии и вновь на миг вперил очки в обвисающую фигуру у окна. До свидания, лорд Таймсворт. А? Что? Ах, ах да, до свидания, мой дорог. Я хочу сказать до свидания. Я желаю вам доброго пути. Благодарю вас, сказал Бакстер. Но, мистер Бакстер, воззвала леди Констанция. Лорд Эмсворт, сказал экс-секретарь ледяным тоном. Я более у вас не служу. Но, мистер Бакстер, простонала леди Констанция. Конечно же, даже сейчас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 Мой прежний наниматель, американский миллионер по фамилии Дживанс, засыпал меня лестными предложениями вернуться к нему. До сих пор неуместная лояльность препятствовала мне принять эти предложения, но нынче утром я телеграфировал мистеру Дживансу, что свободен и выезжаю к нему немедленно. Взять назад это обещание я не могу. Слишком поздно. О да, о да, ну конечно. Ни в коем случае, даже не думайте об этом, мой дорогой. Нет, нет, нет. Ни за что, сказал лорд Эмсворт с бесхитрестным восторгом, который и леди Констанция, и мистер Бакстер сочли почти непристойным. Бакстер только надменно выпрямился, но леди Констанция и слова, и радостный тон, которым они были произнесены, поразили столь неприятно, что она уже не могла более терпеть мерзкое общество своего брата. Ещё раз пожав руку Бакстеру и испипеляющим взглянув на червя у окна, она покинула библиотеку. После её ухода несколько секунд царило молчание, молчание, которое показалось лорду Эмсворту неприятно тягостным. Он в новь отвернулся к окну и одним тоскливым взглядом впитал розы, гвоздики, флоксы, анютины глазки, что крозы, аквилегии, шпорники, камнеломки. и синие-синие колокольчики. Тут его внезапно осенило, что леди Констанция ушла, и больше нет никаких причин, почему он должен томиться в этой душной библиотеке в самое дивное утро когда-либо неспосланное, чтобы радовать сердца человеческие. Он блаженно затрепетал от лысой макушки до подметок просторных ботинок и, радостно отскочив от окна, зашагал к двери. Лорд Эмсворд. Граф остановился. Его однонаправленный рассудок был способен е одновременно вмещать лишь одну мысль, да и то не всегда, и он практически забыл, что Бакстер ещё тут. Он теперь обратил на своего былого секретаря брезгливый взгляд. А? Что? Я что-нибудь могу? Мне хотелось бы поговорить с вами. У меня чрезвычайно важное совещание с Макаллестром.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 Но без сомнения, причины у вас были самые веские. Так забудем же о том, что произошло. Бакстер Винсил нетерпеливый каблок в ковёр. У меня не было намерений возвращаться к делу, которое вы упомянули, сказал он. Я только хотел. Да-да, разумеется. В окно залетел случайный ветерок, напоённый благоуханием лета, и лорд Эмсворт потянув носом, торопливо направился к двери. Разумеется, разумеется, разумеется. Как-нибудь в другой раз, а? Да-да, так будет превосходно. Превосходно, превосходно, превос Компетентный Бакстер испустил что-то вроде фыркнья, помноженного на вопль. Звук этот настолько ни на что не походил, что лорд Эмсворт остановился Уже сомкнув пальцы на дверной ручке, я ошамлённо посмотрел на экс-секретаря. "Хорошо", резко сказал Бакстер. "Не смею вас задерживать. Если вас не интересует тот факт, что в Блэндингсе укрывается преступник. Когда лорд Темсворт устремлялся на поиски Макалестера, остановить его было нелегко, но эти слова совершили невозможное". Он отпустил дверную ручку и сделал 2-3 шага к центру библиотеки. Укрывается преступник? Да, Бакстер взглянул на свои часы. Я должен идти, иначе я опоздаю на поезд, сказал он отрывисто. Я просто хотел сказать вам, что субъект, именующий себя Ролстоном Мактодом, вовсе не Ролстон Мактод. Не Ролстон Мактод? Ошарашенно повторил граф. и внезапно уловил неувязку в этом утверждении но он же сам сказал что он он тонко подметил его сиятельство я очень хорошо помню он сам сказал что он ролстон мактот он самозванец и полагаю если вы примете надлежащие меры то убедитесь что колье леди констанцы похитил он и его сообщники но дорогой мой Бакстер чётким шагом направился к двери. "Вам вовсе не обязательно полагаться на моё слово", сказал он. "Доказательств искать не нужно. Попросите так называемого Мактотта расписаться, а затем сравните его подпись с подписью подлинного Мактотта в письме, которое он прислал, приняв приглашение леди Констанцы. Письмо это вы найдёте в соответствующей подшивке вон в том бюро". Лорд Эмсворт поправил пенсне. и уставился на бюро, точно ждал, что оно вот-вот покажет какой-нибудь фокус. Я предоставляю вам предпринять шаги, какие вы сочтёте нужными, сказал Бакстер. Теперь, когда я больше у вас не служу, меня это не касается. Но я подумал, вы будете рады узнать об этом. Но я же рад, воскликнул граф, всё ещё ошарашенно щурясь. Очень. О, да, да, да. О, да, да. До свидания. Но Бакстер. Лорд Эмсворт вырысился за дверь, однако Бакстер удачно взял старт и находился уже почти на нижней ступеньке. "Но дорогой мой", жалобно проблеял граф через перила. Внизу в открытую дверь ворвался звук тронувшегося с места автомобиля, а в мире не другого столь финального звука. Парадная дверь замка закрылась с негромким, но выразительным стуком. Так закрываются двери под рукой не получившего на чай дворецкого. Лорд Эмсворт вернулся в библиотеку искать выхода без посторонней помощи. Он был чрезвычайно расстроен, оставляя в стороне тот факт, что преступники и самозванцы притятили ему как класс, он был потрясён, узнав, что преступник и самозванец в данную минуту рыщущий по Бландингсу. был тем, к кому он, несмотря на краткость их знакомства, проникся самым тёплым чувством. Псмит ему нравился. Псмит поддерживал в нём душевное спокойствие. Если бы ему пришлось выбирать из своего ближайшего окружения кого-нибудь в преступники и самозванцы, на Псмита его выбор пал бы в самую последнюю очередь. Он подошёл к окну и выглянул наружу. Там было всё. И солнце, и птицы, и чтокрозы и гвоздики, и синие-синие колокольчики. Все на своих законных местах и при полном параде. Но теперь даже они не могли поднять в нём дух. Он уныло размышлял над тем, что ему следует сделать. Что? Ну что делают с преступниками и самозванцами? Наверное, вызывают полицию, чтобы их арестовали. Но мысль о борьбе с этими и его отпугивала. Было в ней что-то дьявольски негостеприимное. Он всё ещё предавался мрачным раздумьям, когда у него за спиной раздался голос. Доброе утро. Я ищу Мис Халлидей. Вы случайно её не видели? А, вон она, на террасе. Лорд Эмсворт осознал, что рядом с ним у окна стоит Псмит, и приветливо машет рукой Еве. Она помахала ему в ответ. Я не исключал продолжал Смит, что мисс Хэллидей могла затвориться в своей комнатки вон там. Он указал на поддельную секцию книжного шкафа, через которую вошёл в библиотеку. Но рад убедиться, что столь прелестное утро накутировало её трудолюбие. Могу от души одобрить и сказать только: так держать. Лорд Эмсворт нервно прищурился на него сквозь пестне. Его смущение и омерзение перед предстоящей ему задачей ещё усугубились. пока он тщетно выискивал в своем собеседнике симптомы злодейской натуры, которые все порядочные преступники и самозванцы обязаны являть проницательному взору. «Я удивлен, найдя вас в четырех стенах», — сказал Псмит, — «в столь великолепное утро. Казалось бы, вы сейчас должны бы среди пышной растительности нюхать штук розу или еще что-либо». Лорд Эмсворт собрался с силами. «Э-э, мой дорогой, то есть, э-э...» Он умолк. Псмит смотрел на него сквозь монокль с нежной любовью и становилось все труднее вознегодовать и разоблачить его. «Вы говорите...» — подсказал Псмит. Лорд Эмсворд испустил странное жужжание. «Я только что расстался с Бакстером», — наконец произнес он, решив подобраться к теме кружным путем. «Неужели?» — вежливо сказал Псмит. «Да, Бакстер уехал». «Навеки?» «Э-э, да». «Чудесно», — сказал Псмит. «Чудесно и чудесно». Лорд Эмсворт снял пенсне, повертел его на шнурке и вновь водворил на нос. «Он... э-э... он... Э, э... Дело в том, что он сказал... Перед тем, как уехать, Бакстер сказал нечто поразительное. Обвинил... Ну, короче говоря, он сказал о вас нечто поразительное. Смит торжественно наклонил голову. «Я ожидал чего-то подобного», — ответил он. «Товарищ Бакстер без сомнения сказал, что на самом деле я не Ролстон МакТотт». Рот его сиятельства недоуменно полуоткрылся. «Э-э, вот именно!» Я как раз собирался сообщить вам об этом, задушевно сказал Псмит. Это правда, я не Ролстон Мактот. А вы, вы сознаётесь в этом? Я этим горжусь. Лорд Эмсворт выпрямился. Он попытался принять вид бескомпромиссного осуждения, который с такой лёгкостью принимал в разговорах со своим сыном Фредериком. Но его глаза встретились с глазами Псмита, и он снова обвис. Надменность и непреклонность не выдерживали дружеского взгляда Бсмита. Так с какой стати вы живёте тут под его именем? спросил граф, по государственному ткнув пальцем в самый корень проблемы. Я хочу сказать, продолжал он, поясняя свои слова. Если вы не Мактот, почему вы приехали сюда, утверждая, что вы Мактот? Бсмит медленно кивнул. Отлично сформулировано. Я ждал, что вы зададите такой вопрос. В первую очередь, я не ищу благодарности, но в первую очередь я сделал это, чтобы вы не попали в неловкое положение. Чтобы я не попал в неловкое положение? Кого вот именно? Когда я вошёл в курительную нашего общего клуба, где вы в тот день угощали вторым завтраком товарищем Актода? Он как раз вознамерился исчезнуть из вашей жизни навсегда. По-видимому, он слегка огорбился, потому что вы отправились через улицу потолковать с флористом, а его предоставили самому себе. И вот, обменявшись со мной двумя-тремя дружескими словами, он смылся, и вы остались минус 1 современный поэт. Когда вы вернулись, я заполнил брешь, дабы избавить вас от необходимости возвратиться в замок без хоть какого-нибудь пусть завалящего Мактода. Естественно, я более чем кто-либо сознавал, что являюсь всего лишь скромной заменой, своего рода синтетическим Мактодом, но мне казалось, что я всё же лучше, чем ничего, и я поехал с вами. Его сиятельство переварил это объяснение в полном молчании. и обнаружил великолепнейший аргумент. А вы член клуба старейших консерваторов? Все непременно. Ну так чёрт побери, воскликнул граф, принося этому оплоту респектабельности самую большую дань уважения, какую тот когда-либо получал. Если вы член старейших консерваторов, вы не можете быть преступником, Бакстер осел. Совершенно верно. Бакстер на придумывал, что вы украли колье моей сестры. Могу вас заверить, что колье леди Констанцы не у меня. Конечно, ну конечно, мой дорогой. Я ведь только говорю вам, что тут плёл этот идиот Бакстер. Слава богу, я от него избавился. Но тут облачко омрачило его просиявшее было лицо. Хотя чёрт возьми, в одном конь не был права.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 о котором я собирался поговорить с вами, когда у вас нашлась бы свободная минута. Если вы склонны принять мои услуги, они в вашем распоряжении. Э? Дело в том, сказал Бсмит, что в ближайшее время я надеюсь жениться, и мне более или менее необходимо заполнить собой какое-нибудь место, которое обеспечивало бы умеренное благосостояние. Так почему бы мне не стать вашим секретарём? Вы хотите стать моим секретарём?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 Видите ли, до недавнего времени я более или менее принадлежал к праздным богачам. Я не пахал и я не прял, если не считать одного случая, когда после весёлого ужина в Кембридже попытался прясть ушами на пари. Пожалуй, настала минута открыть вам, что моя фамилия Псмит, П не моя, и что ещё недавно я жил, окружённый роскошью в окрестностях Мачмидлфорда в этом графстве. Фамилия моя, вероятно, вам неизвестна. Но не исключено, что вы слышали о поместье, которое много лет было штаб-квартирой Псмитов, о Корфби-Холле». Лорд Эмсворт сдернул пенсне с носа. «Корфби-Холл? Так вы сын Смита, бывшего владельца Корфби-Холла? Боже мой, я хорошо знал вашего отца!» «Неужели?» «Да, то есть я не был с ним знаком, да?» Но я получил первый приз за розы на выставке цветов в Шрузбери в тот самый год, когда он получил первый приз за тюльпаны. Это нас как-то очень тесно сближает, заметил Псмит. Ну так, дорогой мой мальчик, торжествующе вскричал лорд Эмсворт. Если вы правда ищете какой-нибудь пост и согласны стать моим секретарём, то мне ничего другого не надо. Ничего, ничего, ничего. Ведь чрезвычайно вам обязан, сказал Бсмит. И я постараюсь не обмануть ваши ожидания. Если уж какой-то Бакстер справлялся с обязанностями секретаря, то они тем более и по силам Широпширскому Бсмиту. Думаю, что так. Думаю, что так. А теперь с вашего разрешения я отправлюсь на террасу и сообщу радостную новость моей жёнушке, если мне дозволено будет так её назвать. Самит спустился по широкой лестнице, превысив рекорд скорости, недавно установленный уезжавшим Бакстером, и безполным основанием считал, что каждый миг этого чудесного дня, проведённый не в обществе Евы, есть миг прожитый зря. Весело что-то мурлыча, он поспешил пересечь вестибюль, но вынужден был остановиться у двери курительной, которая открылась и извергла высокородного Фредди Трипвуда. Послушайте, сказал Фредди. Вас там не надо. Как раз собрался пойти вас искать. Тон Фредди был сама сердечность. То, что произошло между ними накануне вечером в коттедже в западном лесу, было прощено и забыто. Так говорите же, товарищ Триппот, сказал Бсмит. И если мне дозволено внести предложение, не тяните кота за хвост. Ибо меня в лекут места иные. Мне предстоит дерзать, как дерзают истинные мужчины. Войдите ко сюда. Фредди увлёк его в дальний угол вестибюля и понизил голос до шёпота. Знаете, всё в порядке. Превосходно, сказал Псмит. Великолепно, чудесная новость. А что в порядке? Я как раз от дяди Джо. Он отстегнёт деньги, которые обещал мне. Поздравляю вас. Значит, я стану партнёром букмекера и разбогатею. И вот что. Помните, что я говорил вам про мисс Халлидей? А именно? Ну, что я её люблю и всё такое. Ах, да. Между нами, говоря, увлечённо продолжал Фредди. Беда была в том, что она считала, что у меня нет денег, чтобы жениться. То есть прямо так она не говорила, но вы же знаете, как обстоят дела с женщинами. Читаешь между строк, если вы понимаете, о чём я. Так что всё будет в лучшем виде. Я просто подойду к ней и скажу: "Ну как? И, ну и так далее, вы понимаете? Смит внимательно взвесил его слова. Я понимаю ход ваших рассуждений, товарищ Триппот, сказал он. И нахожу в нём лишь одну неточность. Неточность? Какую неточность? Дело в том, что Мисхаллида и выходит за меня. У высокородного Фредди отвисла челюсть. Его выпуклые глаза приобрели дополнительные сходства с глазами креветки. Как?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 Если вы захотите нести шлейф невесты на нашей свадьбе, товарищ Трипвуд, могу со всей искренностью сказать, что в этой роли я предпочту вас кому угодно. И с величественным прощальным жестом Псмит вышел на террасу.